Песнь о собаке. Утром в ржаном закуте, где золотятся рогожи в ряд, семерых ощинила сука рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причёсывая языком, и струился снежок под талой, под тёплым её животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать, и так долго, долго дрожала воды незамёрзший гладь. а когда чуть прилась обратно слизовая под сбоков показался ей месяц над хатой одним из её щенков в синюю высь звонко глядело она в куля а месяц скользил тонкой и скрылся за холм в полях и глухо как от подачки когда бросят ей камень в смех катились глаза собачьи золотыми звёздами в снег